Глава четвертая. Преподаватели, как и адепты, также жили в академии и занимали целый этаж башни, на котором я ни разу не бывала. Да и зачем мне? Теперь же я с интересом осматривалась, понимая, что каждый день придется сталкиваться с магистрами вне учебного времени. Убранство коридора, переходящего в общий холл, разительно отличалось от нашего. Мягкие дорожки под ногами, портретная галерея деканов, когда-либо возглавлявших огненный факультет, высокий потолок с длинными люстрами, магические огоньки, на которых имитировали пламя сотен свечей, декоративные ниши с огненными фонтанчиками, фальш-колонны, лепнина, панорамные окна с бордовыми гординами. В холле, вокруг центрального фонтана, выполненного в форме действующего вулкана, расположились кожаные диванчики с креслами, журнальные столики. У стен примостились книжные шкафы со стеклянными дверцами, антикварный сервант с фарфоровыми чашками, заварниками и склянками со сборами травяных настоев. В холле для адептов обустроили нечто подобное для вечернего общения, чаепития и посиделок с друзьями. Глядя на окружающую обстановку, невольно проникаешься пониманием, что магистры — те же недавние адепты, которые перенесли привычный формат общения на новый уровень. Апартаменты декана находились в центральной части и занимали большую площадь, чем все остальное жилье. Октавиан пояснил, что изначально помещения у всех были стандартные, на две-три комнаты плюс ванная и кухня, однако с помощью пространственной магии каждый увеличивал жилплощадь по собственному усмотрению. Кому-то требовался отдельный кабинет для работы, оранжерея для отдыха или релаксации, дополнительная спальня или личный спортзал. Главное — не превышать лимит пространственных заклинаний на единицу площади. Если проще, то на две официальные комнаты полагалось два просторных помещения такого же или меньшего объема. Учитывая, что Вельгроса занимал апартаменты из четырех комнат, к ним смело можно добавить еще столько же. «Подожди минутку. Остановил меня Актавиан на пороге». Магистр занес вещи, вернулся ко мне и подхватил на руки. «Традиция?» — пояснил на мой изумленный взгляд и готовый сорваться с губ вопрос. «Не думай, что отсутствие людей в холле означает, что нас никто не видел». Вельгросса усадил меня на диванчик в гостиной, после чего провел небольшую экскурсию по дому. «Мой кабинет», — показал рабочее место, ничуть не отличающееся от кабинета в деканате. «Комната для медитаций». Им оказалось пустое помещение с мягким покрытием на полу и плотными шторами на окнах. Спальня с примыкающей ванной, выход на балкон. Прежде мне не нужны были дополнительные помещения, хватало и этого, но в связи с женитьбой никто не удивится, что мне понадобится больше места. Я уже подал заявку на расширение пространства. Со дня на день у тебя будет отдельная спальня с балконом и комната для занятий я первое время посплю в гостиной что еще ах да ванной будет общая надеюсь это не проблема нет что ты все в порядке заверила я пребывая в приятном удивлении от того как Виан легко обошел неловкие моменты ты ничего не сказала как тебе тут нравится да это запнулась подбирая правильное слово Идеально в нашей ситуации. Мне нравится. Я рад. Молодой человек просиял улыбкой. Тогда давай ненадолго отложим обустройство и сходим пообедать. О, я позабыла о еще одном новшестве. Преподаватели питались в отдельной столовой, и мне теперь придется принимать пищу вместе с ними. А я могу иногда посещать столовую для адептов? Разумеется. «Завтракать и обедать ты вольна где угодно. В первой половине дня я решаю учебные вопросы, так что чаще всего занят. Но за ужином с удовольствием составлю тебе компанию». «Хорошо». Столовая для преподавательского состава была похожа на уютное кафе с круглыми столиками на две-три персоны, ненавязчивой музыкой и приятным обслуживающим персоналом. Улыбчивая подавальщица озвучила сегодняшнее меню, Распросила о моих вкусовых предпочтениях и, пока собирала наш заказ, кратце рассказала о действующих правилах. Оказывается, можно заранее составить список блюд и указать время приема пищи. К назначенному часу готовый обед будет ожидать на столе или же доставлен в комнату общежития. О, это очень удобно! Сразу оценила новые возможности. И поэтому в преподавательской столовой никогда нет очередей на раздаче. — усмехнулся Октавиан. Многим магистрам нравится принимать пищу у себя, когда завалены работой или же попросту предпочитают уединение. Обустройство на новом месте, тренировки и занятия магией заняли оставшиеся дни каникул. Ребята сначала настороженно отнеслись к декану, но он умел увлечь людей и снова завоевал их расположение. Арвин быстро пошла на поправку, влилась в команду, и плотно работала над созданием механического питомца. Анну Вельгроса устроил в академию младшим помощником магистра вальтра Хоакина. Лиеру знала толк в физических нагрузках и могла загонять адептов до черных мушек перед глазами. Девушку поселили в моей бывшей комнате, так что мы по-прежнему могли собираться там большой компанией для обсуждения текущих вопросов. С Марковым разговор состоялся, когда мы со всеми обдумали и взвесили его предложение. «Раз в неделю?» — с недоумением переспросил принц. «Издеваешься? Необходимы ежедневные тренировки, чтобы из вас вышел толк? Извини, но я сомневаюсь, чтобы ты раскрыл секреты, благодаря которым твоя команда победила на играх. Вы просто ищете союзников, которые прикрыли бы спину и которых с легкостью обойдете на финише». — Но только так вы пробьете тройку лидеров. Неужели думаете, что обойдете опытных участников? — Мы собираемся возглавить тройку лидеров, — заявила с усмешкой. — А вам, так и быть, достанется второе место. — Это вызов? — хищно прищурившись, уточнил Марк. — В таком случае ни о какой помощи речи идти не может. — Вот видишь, ты и сам осознал абсурдность предложения. «Действительно, я погорячился», — процедил молодой человек. «В таком случае победитель получит все», — смерил меня многозначительным взглядом, от которого сделалось не по себе. После этого разговора дня не проходило, чтобы не столкнуться с принцем в какой-нибудь малоприятной ситуации. В команду Аврелиуса входили только парни. Трое с боевого плюс алхимик и портальщик. И у каждого имелся опасный хищник в питомцах. Боевики наружно задевали парней в коридоре, нарываясь на вызов. Особенно доставалось Маю и Арвин, которые чаще страдали из-за дурных шуточек. Особенным шиком у них считалось сотворить что-нибудь с членом команды у меня на глазах. Разумеется, я не замалчивала факты прессинга и рассказывала о них Октавиану. Но что он мог сделать? Запретить обзываться? Посоветовать не спотыкаться на ровном месте? Пожаловаться ректору на обидные прозвища — бред. Какие же мы маги, если не способны за себя постоять? Учитесь постоянно быть начеку. Даже если вам кажется, что никакой опасности нет, держите активными щиты и будьте готовыми ответить в любой момент. Поддержал ребят Вильгросса. Представьте, если они в повседневной жизни умудряются портить вам жизнь, что будет на играх? «Воспринимайте все как тренировку на внимание и остроту реакции. Команда Аврелиуса, сама того не подозревая, учит вас правильно реагировать на малейшую опасность извне. Не давайте загнать себя в угол, будьте охотниками, а не дичью». Взгляд на ситуацию со стороны помог изменить к ней отношение. «Нам пригодились тайные жесты, предупреждающие о появлении противника. У меня...» Развелось боковое зрение, позволяющее незаметно отслеживать обстановку, и в целом мы только сплотились перед общим врагом. Единственной проблемой оставалось отсутствие питомцев у Арвин и Майя, но оба над этим усердно работали. Арвин в лаборатории артефакторов, а Май регулярными визитами в питомник, рассчитывая приручить кого-нибудь из его обитателей. Время неумолимо приближало нас к играм а ведь учебная нагрузка не уменьшалась. Между парами, домашними заданиями и факультативами не оставалось ни одной свободной минутки на личную жизнь. Если мы и собирались, то лишь за тем, чтобы разработать новую стратегию противодействия или же обсудить очередную выходку прихлебателей Марка. Со всеми этими заботами я и не заметила, как пролетел месяц, и настал день влюбленных. Утром, проверив расписание, неожиданно увидела что первую пару отменили а вместо нее назначили общий сбор адептов в центральной башне а у меня как назло парадная униформа не отглажена после переезда как закинул ее в шкаф так и забыла погрузившись в учебные будни фэл доброе утро постучался в спальню актоктывиан ты ей уже собралась еще пару минут и мы опоздаем привет Подлетела к двери и распахнула ее, позабыв, что не переодела пижаму. Я не успеваю, иди без меня. Взгляд мужа задержался на груди, просвечивающей через тонкую маечку. Я бы с удовольствием задержался, чтобы помочь тебе раздеться. Одеться? Машинально поправила магистра, чувствуя, как запылали щеки. Разумеется, да. Закивал Вильгросса. Одеться. «Ты не задерживайся тут надолго. Пропустишь познавательную речь архимага Дарана. Я скоро только в душ схожу и...» «Конечно, Фэл, Октавиан гулко сглотнул, поспешно отступая в гостиную. «Встретимся в центральной башне». Я подождала, пока хлопнет входная дверь, и лишь после этого направилась в ванную комнату. Затем привела униформу в порядок, оделась и бегом помчалась к месту сбора. Судя по пустынным коридорам, все адепты давно собрались в зале. Декан, конечно, меня прикроет, но не хотелось его подводить в таких мелочах. Огромный центральный зал, вмещающий в себя сотни адептов, имел четыре главных входа и столько же второстепенных. Последними часто пользовались во время торжественных мероприятий, когда хотели незаметно попасть в зал или уйти. Я знала лишь примерное месторасположение, закрепленная за огненным факультетом, поэтому наугад свернула к ближайшей боковой двери, рассчитывая сначала осмотреться и потом уже найти с нужной стороны. Привычка все время быть на чеку сработала и на этот раз. Меня насторожила неестественная тишина, которой никак не должно было быть в зале, набитом молодыми людьми. Не слышно было и голоса ректора, отзвуки которого разносились по коридору, Это означало только одно. Кто-то нарочно повесил полок тишины, причем только что, одновременно с тем, как я вошла. Другого объяснения, почему я попала в зону действия заклинания, в голову не приходило. Что же происходит? Я обжалась в стену, надеясь, что в полумраке арки, образующей закрытую нишу при входе, меня не заметят. Впереди я увидела полоску света и спины выстроившихся рядами адептов. Однако на их фоне виднелась еще одна фигура, окутанная искажающей дымкой заклинания. «Пожалуй, мне тут нечего делать». Попятилась, намереваясь тихонько выйти, пока меня не обнаружили. Однако дверь на моих глазах подалась внутрь, впуская еще одного опоздавшего. Я инстинктивно метнулась в единственное безопасное место, узкий закуток в углу, который закрыла бы распахнутая дверь, Так и получилось, что я осталась незамеченной для парня, вошедшего следом. Проклятие! Он следит за мной! Даже в полумраке я без труда узнала Марка. Бежать отсюда и подальше! Пришла здравая мысль, от которой меня отвлекли странные действия таинственной фигуры. Я почувствовала, как воздух напряженно завибрировал от возросшей концентрации силы. Незнакомка магичила вслух проговаривая заклинание или проклятие, кто знает. Слова тоже искажались, преобразовываясь в набор бессмысленных звуков. А может, бессмысленными они были только для меня? С удивлением заметила, что Марк незаметно вливает силу в чужое плетение. Много силы, отчего воздух раскаляется и подсвечивается красным. Смертельной угрозы заклинания в себе не несло, но определенно грозила неприятностями, хотя чего бояться? Меня защищают амулеты, которыми обеспечил Вильгросса, да и принц действует смело, выполняя роль катализатора для незнакомого мага. В тот момент, когда я надумала бежать, послышался оглушающий до звона в ушах хлопок. Хлынувшая во все стороны волна заклинания накрыла адептов в зале и, судя по моим ощущениям, прокатилась по всей академии. Я затрясла головой, избавляясь от пробки в ушах. Противное ощущение, но это мелочи. В целом, никакого физического вреда я не получила, и на том спасибо. Фелиция? Эх, надо было сразу бежать и не дожидаться непонятно чего, подумала с досадой, глядя на подступившего ко мне Марка. — Что это сейчас было? Что вы сделали? — Я? «Ничего особенного, просто...» Парень прижал меня спиной к двери, обеими руками упираясь в деревянное полотно. «Ты такая красивая, Фел, произнес голосом с проявившейся хрипотцой. «С ума схожу, как хочу тебя поцеловать!» «Марк, ты в своем уме, я за...» вспыхнула возмущением, резко вскинув голову и уставившись в глаза Аврелиусу. Синий, как океан, и удивительно завораживающий в обрамлении темных ресниц, сердце невольно екнуло и забилось сильнее. Я вдруг осознала, что принц мне безумно нравится, да что там, это любовь всей жизни, внезапно свалившаяся на голову.